Глава 40. Вниз я спустился через пару минут. Только сначала прополоскал рот водой, нашел ее в бодейке в сторожевой башне, и убедился, что расчлененный труп ПАО не исчезнет, как это было с его подобиями. Юэлиан к этому времени закончила со своими противниками, точнее сказать, сделала она это даже раньше, чем я убил тень. Крикнула, мол, иду. Я же в паузах между спазмами сообщил, что в подмоге уже нет необходимости. А вот на земле ждал меня неприятный сюрприз. Пленник был мертв, подручные Пао тоже, но эти меня не волновали совершенно. «Юль, ну как так?» Пробормотал я, осматривая труп. Столько стараний, а на выходе пшик. «Что ж нам теперь? За вторым идти?» Замком гарнизона перерезали горло. Не в горячке боя убили, а хладнокровно и расчетливо. Скорее всего, один из пальцев получил от Пао такой приказ. Трое напали на лучницу, а один заминусовал нашего языка. Поступок, относящийся к категории напакостить во что бы то ни стало. «Подкозлить просто потому, что можешь. Очень профессионально, мать его. Его зачем вообще нанимали? Меня убители для таких вот пакостей. Вот. Тихо и зло произнес я. Вот поэтому ты и сдох, пенек старый. Нефиг смешивать работу и удовольствие. «Это моя вина», – расслышав эти слова, Юэлян тут же уперлась лбом в сложенной ладони и низко поклонилась. «Я не смогла уследить за ним во время схватки». Чен Юэлян, я взмахом руки отмел эту заявку на самоистязание. Тут нет твоей вины, это мой просчет». «Я не учел тени в нашем плане, а мог бы». Я не стал успокаивать девушку на свой европейский манер. «Поступил как китаец». Средневековый китаец поднатаскался уже. В сложной социальной структуре здешнего общества я являюсь господином для своей невесты из рода Чен, как будущий муж и одновременно командиром стрелка Чен, как глава фракции. А значит, будучи моей дважды подчиненной, она сразу же принимает любую вину на себя. Если нести всякий вздор, типа «Юль, ты не виновата, с любым могло произойти, ты и так четверых врагов в капусту покрошила» закончится все недоумением в глазах девушки а то и обиды мол ее не воспринимают достаточно серьезно, чтобы назначить виноватой. А вот когда господин и командир говорит, что вина на нем, то все в порядке разделение ответственности начальник планирует и решает, кто накосячил солдат выполняет приказы Да сложновато сам еще во всем этом плаваю как рыба топор но основы ухватил. Юлька кивнула и тут же прекратила виноватиться. Уточнила по тени, удовлетворенно склонила голову и пошла вырезать стрелы из трупов. Они у нее были штучные, на заказ сделаны, поэтому девушка при возможности возвращала их обратно в колчан. Уже по пути к лагерю она вдруг произнесла. «Ты должен научиться защищать себя, Тай». Ага, то есть разговор намечается в модальности «боевые товарищи», а не муж-господин с послушной женой или военачальник с подчиненным. Тоже нюанс. От того, в каком тоне отвечу, ей станет понятно, принимаю я такой подход или нет. «Да я вроде и так...» «Нет», — отрезала Юэлян. «Твой уровень владения мечом очень низок, ты двигаешься как углежок». «Типа самое дно в ее понимании. Грубые мужики, у которых есть сила, чтобы валить деревья и делать древесный уголь» но ни на что больше не способна. В моем времени сказали бы, как корова на льду. Это было бы обидно, особенно после того, как я разобрался один на один с такой легендарной личностью, как Тень. Но Спао справился, — отозвался я. Ты сам сказал, что разрубил его техника, которую он даже не подозревал. Разовое превосходство. Не уверена, что такое возможно повторить. И хотя девушка была во всем права, Слышать об этом из ее уст оказалось неприятно. Ты стратег, который посвятил себя развитию Ц определенного направления, продолжала тем временем она. Это хорошо и полезно, но личное упражнение забросил, тебе нужно тренироваться. Я каждое утро тренируюсь, возмутился я. Ну, серьезно, я дома-то зарядку раз в 3-4 дня делал, а тут уже привык к тому, что минимум полчаса в день нужно посвятить упражнениям с мечом. «Недостаточно», – отрезала невеста. «Ты воздух, а сражаешься, как земля. Это из-за того, что твой партнер лююй. Теперь будем тренироваться вместе, как воздух». Забавно, но она ведь не предлагала, не убеждала. Китайская принцесса ставила меня перед фактом. Воспитание и манеры. Ох и наемся я этого в будущем браке, если она уже сейчас меня строить пытается. Ну, врубать самца доминанта мне тоже не с руки». Тренировки с Юлькой для меня действительно полезны. Одна первостихия, как бы, да и вообще, больше времени будем вместе проводить и ближе. Так, куда понесло гусары, в строй. В общем, вместо того, чтобы спорить, я остановился и отвесил девушке поклон младшего старшему и в такой же модальности произнес: «Ученик приветствует учителя». Я вложил в свои слова капельку иронии, отчего и поклон, и обращение превратились в изящный такой троллинг, который не остался для моей невесты скрытым, естественно, она смутилась. «Я не это имела в виду», – пролепетала она. «Ох, я, наверное, никогда не привыкну к этому разрыву шаблона». Сперва эта миловидная китаянка шинкует врагов, как хозяйка капусту, а потом краснеет в ответ на шутку. Это одновременно мило и дико. «Я знаю». Вместо объяснений я подмигнул девице Чен и продолжил путь к лагерю. Он был не близким, По широкой дуге весь город обогнуть, потом еще выйти на точку, где нас ждет сопровождение. Зато остается куча времени, чтобы подумать. Благо, есть над чем. Ночная вылазка решила одну мою проблему и создала новую. Ночная вылазка решила одну мою проблему и создала новую. Тени можно было не бояться, даже с учетом ци и возможностей здешней магической медицины, разрубленные пополам люди не оживают. Это хорошо. Прям-таки камень с плеч. А то я уже начал привыкать к страху, который внушал мне Кэнди, идущий путем тени. Не самая лучшая привычка, если подумать. Повезло, что тип оказался стариканом, который, судя по всему, взял последний заказ в карьере убийцы, как в фильмах, дело после которого можно будет завязать. Оно и закончилось для Пао, как в кино. А вот с языком прямо лажа вышла. У нас нет кодов для связи с засадниками желтых так что придется устроить максимально убедительный штурм и при этом умудриться так выстроить атаку, чтобы она могла мгновенно превратиться в оборонительные порядки. И делать это все очень быстро, иначе в спину нам ударят уже не 10 тысяч засадников, а в пятеро больше армия, собранная по сусекам Юнвейдунам. Как это возможно сделать, у меня не было ни единой мысли. Слишком устал, чтобы думать. Ладно, доберемся до лагеря, отдохну, а с утра уже займусь новой стратегией. Только вот никто мне отдохнуть не дал. Едва мы въехали в лагерь, как обнаружили царящую там суматоху. Деловитость солдат и младших командиров говорила о том, что у нас не пожар, не нападение врага, а подготовка к выступлению в поход. Что было странным. По моим расчетам, бойцы, исполнявшие отвлекающий маневр, уже должны были вернуться. Тут же все вели себя так, будто основное веселье еще впереди. «Что происходит?» Уточнил я у Ванька, когда ординарец протолкался через сопровождение и пристроился у правого плеча. Почтенный у объявил готовность к сражению. Голос парня звучал возбужденно, будто он к походу в бордель готовился, а не навстречу с вполне вероятной смертью. Супер! А нахрена? хрена? У него вроде другие приказы были. Все изменилось, господин, пока ты отсутствовал. Вань, я ща в ухо дам. Проговорил я без гнева. «Ты военный вообще? Почему я должен вытягивать подробности у своего ординарца?» «Кумушка-сплетница, а не помощник-стратега». Тот виновато склонил голову и зачастил, вываливая на меня информацию о том, что тут произошло, пока командующий отсутствовал. Оказывается, пока я лазил по тылам и играл в диверсанта, на самом деле доказывал ближнему кругу, что я по-прежнему удачливый лидер, но это не произносилось вслух». Здесь случилось сразу два интересных и важных события. Во-первых, в результате отвлекающего маневра, цель которого заключалась в том, чтобы отвлечь внимание защитников от штурмующих в его тылу разведчиков, сгорели северные ворота. Черт его знает, как вообще возможно поджечь конструкцию, которая создавалась как раз для того, чтобы противостоять ударам тарана и огня. Но вот так. Ванька торопливо объяснил, что все дело в запасах масла, которые подтянули к стенам, но еще не успели затащить наверх. В стечении обстоятельств и немного армейского головотябства масло, которое предполагалось лить на головы штурмующих после кипячения, вспыхнуло от активного обстрела и сожгло всю территорию перед воротами, вместе с воротами и каким-то количеством личного состава врага. Во-вторых, бык, отправившийся с группой прапора под стены, решил, что это просто прекрасная возможность взять город. Бушущее пламя, конечно, не давало ему сразу начать настоящую, а не отвлекающую внимание атаку. Меня беспокоить во время секретной миссии он тоже не решился. Поэтому переговорил с мытарем и предложил ему поднимать все войско в ружье и готовиться к ночному штурму. Секретарь пошел навстречу, но оставил решение за мной, когда я вернусь. А сам пока объявил войску, что вот-вот будет штурм. Будь я на месте простого солдата, поднял бы бунт против таких командиров. То спать уложат, то в бой бросают, то обратно в лагерь, то готовность номер один. Никакой тебе предсказуемости, одна радость. Кормят хорошо. Пока добирались до центра лагеря, я успел слетать на разведку, правда, недолгую, Измотанный на вылазке только успел, что осмотреть гаснущее уже пламя, сожравшая ворота и толпу воинов за огнем, с мрачной решимостью, готовящихся защищать нежданно-негаданно возникший пролом. «Каковы наши шансы?» Найдя мытаря, я тут же задал ему главный вопрос. Секретарь устало помассировал веки, посмотрел на меня с таким выражением лица, будто мысли о мятеже тоже посещали его разум. Неплохие, как ни странно. Ложная атака оказалась чрезвычайно эффективной. Враг не только потерял ворота, но и понес серьёзные потери. Не меньше трёхсот человек были убиты в результате обстрела. Какое-то количество пострадало от пожара. Если ударить сейчас, мы уже к утру возьмём город. Потери будут высокими, но не слишком. В два, а то и в три раза меньше, чем если бы мы штурмовали стены, К тому же ночью противник не сможет реализовать возможности метательных машин на стенах. Стрельба будет массированной, но не прицельной. Мы, к сожалению, тоже не сумеем использовать артиллерию. Ну и ладно. В принципе, после полета на его у меня уже родилась одна идейка, осталось только обсудить ее на предмет бредовости с советником, и можно выполнять. Может получиться, первая отозвалась Юэлян, когда я закончил излагать. У Вайнан согласно закивал. Но меня хватит на один такой выстрел. Потом я стану бесполезно на несколько часов, добавила девушка. Ничего, к утру город будет наш, так что отдыхать уже будешь в нормальных условиях. План был прост, и это даже хорошо. Сложные схемы имеют свойство разваливаться во время реализации. Да и не придумал бы я сейчас ничего изощренного? Мозг только и делал, что посылал сигналы о критических ошибках и необходимости перезагрузить систему. Устал я, короче говоря. Оставив войска на мытаре, мы с Юлькой и Ванькой рванули к передовому отряду прапора. По пути я известил остальных командиров о том, что сейчас будет происходить, и велел поторапливаться, мол, самое веселье сейчас начнется. Только Амазонки велел продолжать тыловую разведку и постоянно уведомлять меня о результатах. Не хотелось бы получить десять тысяч засадников за спиной. В полукилометре от догоревших уже ворот я оспешился и двинул к собравшимся капитанам. «Богиня любит тебя, старший брат!» Тут же сообщил мне Люю и обнимая так, что ребра захрустели. «И твои вылазки помогла, и нам подсобила, заставила врага проявить глупость и подтянуть запасы масла к стенам». «Любит, конечно», – отозвался я, добавив про себя что-то вроде Баба-то она любви обильная, столько рук. ⁇⁇ Собрал всех в кружок и принялся объяснять, что задумал. ⁇ Когда огонь спадет настолько, чтобы по земле можно было ходить, атакуем. Пойдем двумя коробками. Твоей, Юй и твоей, Мао. Наш страж идет чуть впереди и принимает на себя большую часть от обстрела желтых. ⁇ Два ижа на прорыв ⁇⁇ возмутился побратим. «Быкоголовый, не перебивай стратега, ладно?» «Да, всего две, но есть тонкость. О них чуть позже. Нин, на тебе стрелки. Ты должен подавить огонь со стен, особенно в части артиллерии. По плотным построениям она отработает так, что нам тут мало не покажется. А вот внутрь укреплений твои люди не должны стрелять до последнего момента». «Хорошо». Пират был поразительно покладистым. Видимо, моя вылазка в город убедила его в том, что Гуанинь по-прежнему со мной дружит. Но от вопроса он не удержался. «А почему?» «Потому что нам не надо, чтобы стена щитов, которая будет встречать наших парней, оказалась направлена вверх. Или чтобы они, не дай боги, разбежались под стены, откуда их будут затруднительно выкуривать. Уясни, стрелки работают по стенам и машинам. В идеале лучники и артиллеристы врага голову не должны поднять». «Сделаем». Но тут бы лучше Вайдзинь справилась, или хотя бы вот молодая госпожа. У молодой госпожи своя работа, а амазонка занята тем, что следит за нашими тылами. Никто же не забыл, что где-то за протокой десять тысяч желтых сидит. Никто этого, разумеется, не забыл, но замысел мой до капитана все равно пока не доходил. Дальше так. Терция прапора доходит до стен, но вплотную не прижимается, оставляя расстояние для прохода идущей за ним коробки быка. Затем Чен Юэлян по навесной траектории запускает стрелу И в плотное скопление противника. Сразу после этого пират переносит стрельбу лучников и арбалетчиков туда же. «Нин, тут один из самых тонких моментов. Юй, ты тоже внимательно слушай. Делаешь четыре полных залпа, после чего снова возвращаешься к контролю стен». Терция БК с ним во главе врезается в противника, который уже пострадал от техники стрелка и обстрела наших лучников. Прапор входит следом, прикрывая тылы, в случае необходимости помогает. Вот как то так. Некоторое время командиры осмысливали мои слова, после чего пират уточнил: Господин хочет взять город двумя ежами это Опасается, что понял меня неверно от того и сменил модальность младший брат на верного слугу при поддержке всех наших стрелков. Но да. Снова младший брат. Это безумие, Тай! Мне это герой говорит? Мудрые писали, что атакующие должны превосходить обороняющихся в соотношении 3 к 1, а лучше 5 к 1. Высказался и прапор. Обороняющихся около 4000 а ты предлагаешь атаковать их единственной коробкой лю -юэ? «Мой ж и то идёт, как прикрытие от стрел на первом этапе, и для поддержки на втором. То есть 3000 атакующих против 4000 обороняющихся? Ганнин прав. Стратег, это безумие. А сколько там останется способных стоять на ногах воинов после стрелы И и четырёх полных залпов всех наших стрелков? Я, правда, не понимал, чего они так в штыки приняли мой план» стрелу и все видели в действии это реально ракетная установка малого радиуса действия. Она разметает плотный строй врага, а четыре залпа стрел и арбалетных болтов нанесут такой урон, что терцы БК останется только занять плацдарм и добить отдельные очаги сопротивления. Я на себя замкнул согласованность действий, чтобы дружеского огня не случилось, ну и общий контроль с помощью небесного взора. Не спеша продвигаемся вглубь города и к утру Свешиваем со стен наши флаги. Все просто. Не слишком ли много надежды возлагаешь на технику молодой госпожи, старший брат? Вот и бык туда же. Странно. Я думал, любитель подкрасться первым меня поддержит? Я видел, на что она способна. Целью был один враг. Сила моей техники может концентрироваться в одной точке или быть распределенной по некоторой площади. У меня достаточно ци, чтобы площадь удара составляла два ли. Сноска. Ли. Мера измерения площади. Один ли примерно 6 квадратных метров. Не путать с ли, которым измеряются расстояния. Пишутся они разными иероглифами и произносятся в разных тонах. Достаточно для того, чтобы выпить центр плотного построения. Черту, как ни странно, подвела именно девушка. Пока мужчины спорили, она благовоспитанно молчала. Однако, когда я взглядом попросил ее высказаться, и она это сделала, капитаны мои сразу же принялись кивать и бормотать что-то вроде «Ну, ежели так, то оно, конечно!» «В смысле? Это что такое было?» Стратег им озвучивает план, они нос воротят, а девчонка говорит, что справится, и их сразу же все устраивает. Я, конечно, не собирался по этому поводу психовать, но хотел бы получить кое-какие объяснения. И бы, как ни странно, их мне дал. Мы верим тебе, старший брат, и понимаем, что план битвы, пусть и дерзкий, вполне может привести к успеху. Вопрос в другом: справится ли молодая госпожа? Ведь вы с ней вдвоем всю ночь провели на ногах, совершили вылазку в город желтых. Никто бы не удивился, если бы ее резервы после такого иссякли. Но если молодая госпожа уверена, что справится, план сработает. И вот тут я понял, что, играя за стратега, незаметно становлюсь то еще сволочью. Ведь мне даже в голову не пришло спросить у невесты, в каком состоянии она пребывает после прогулки по тылам неприятеля. Постоянного применения отвлекающей техники и сражения с четырьмя кэнзи.